Глава 49. Неожиданное появление. После находки букета мое желание догнать караван еще более возросло. Меня давно уже тревожил рассказ Верного Глаза о том, что большую часть каравана составляют не золотоискатели, направляющиеся в Калифорнию, а мормоны, которые собираются присоединиться к своим единоверцам, живущим у Соленого озера. В караване находилась довольно большая группа новообращенных, которых вез туда один из мормонских апостолов. Так, по крайней мере, утверждал верный глаз. Но самого вождя он не видел и не знал, как его зовут. Может быть, это был Джошуа Стеббинс? Такое предположение меня очень беспокоило. До встречи с дезертирами я был уверен, что этот святой и его приятель Скватер стремятся в Калифорнию хотя по временам с тревогой вспоминал слова «сувани». Теперь же я пришел к убеждению, что Стэббинс был лисой, сопровождающей стадо гусей в город мормонов. Неужели скватер поддался отвратительному обману и собрался вступить в их секту и поселиться на соленом озере? В таком случае его дочери грозила ужасная судьба, насильственный брак с каким-нибудь из мормонских старейшин». Казалось бы, у меня было достаточно причин для того, чтобы торопиться. И всё-таки теперь, подхлёстываемой ревностью после находки букета, я был готов пустить своего коня вскач, если бы наши лошади не нуждались в отдыхе. Мы ведь ехали всю ночь и всё утро, и теперь и нам, и животным, нужна была передышка. Отыскав безопасное место вблизи от покинутого лагеря, мы развели костёр и расположились вокруг него. Мы знали, что караван ещё не успел отойти далеко так как время от времени до нас доносились ружейные выстрелы, раздававшиеся в дальнем конце долины. Это, очевидно, стреляли по какой-нибудь дичей охотнике каравана, поскольку местность, где мы находились, изобиловала антилопами и лосями. Утром, проезжая через лес, мы видели целые стада этих животных на расстоянии ружейного выстрела. Даже теперь, когда мы сидели у костра, несколько красавиц-антилоп появилось на лужайке совсем недалеко от нас. С любопытством, посмотрев на наш лагерь, они через минуту скрылись в кустах. Молодой охотник не выдержал. Схватив ружье, он последовал за ними, пообещав нам вкусный завтрак вместо сухого бизоньего мяса, которое мы жарили. Вскоре послышался выстрел, и вслед за тем Уин Гроф вышел из леса с убитой антилопой на плече. Когда он приблизился к костру, я сразу заметил, что он чем-то встревожен. Я спросил его, в чем дело, но он не ответив отвел меня в сторону и, в свою очередь, осведомился шепотом, не видел ли я кого-нибудь, пока его тут не было. — Нет, — ответил я. — А почему вы об этом спрашиваете? — Если бы это не было совершенно невозможно, я бы поклялся, что только что видел ее. — Кого? — воскликнул я, вздрогнув так, как сейчас же подумал о Лилиен. — Да эту проклятую индианку! — Как? Сувани? — Да, не может быть! Это не она. Я сам бы, наверное, так думал. Но только эта краснокожая, точь в точь она. Что же вы видели? Только я успел убить козу и собрался взвалить ее на плечо, как заметил, что в кустах промелькнула индианка, вылитая из Сувани. Мне показалось, что она подошла с этой стороны. я подумал, что вы тоже ее видели. А вы рассмотрели ее лицо? Нет. Я видел только спину. Одета она так же, как Сувани. И сложением такая же. Провалиться мне на этом месте, если это не она или не ее призрак. Я не мог поверить, что у Уингров действительно видел сувани, но он упрямо твердил свое. Мы знали, что с караваном следуют какие-то индейцы. Но трудно было предположить, чтобы среди них была сувани. Вокруг нас в прериях тоже всюду были краснокожие. Мы даже видели их следы в покинутом караванном лагере и женщина, которую встретил у Уингров. Могла быть одной из них. Так или иначе, ее появление говорило о том, что индейцы совсем близко, и что нам следует быть особенно осторожными. Мы сейчас же погасили костер и удовольствовались куском полусырого бизоньего мяса, решив зажарить антилопу, когда отойдем подальше и отыщем более укромную кухню. Забравшись в самую чащу, мы снова зажгли костер, поджарили грудинку антилопы и хорошо закусили. Потом, отдохнув часок, мы отправились в путь, твердо надеясь, что догоним караван еще до захода солнца.